и притом чуждой страданий. Простого безделья, то есть ума, не занятого служением воли, для этого мало. Требуется положительный избыток сил, который только и способен толкнуть нас на чисто умственную работу, вне служения воли. Отдых без занятий есть смерть погребение живого человека, Сенека.